Случилось, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении полей Зарайской губернии, находившиеся в министерстве Алексея Санче и представлявшие резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо.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 Дело об устройстве инородцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергией, поддерживаемо Алексеем санчем как нетерпящее отлагательство по плачевному состоянию инородцев. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство враждебное Алексею доказывало, что положение инородцев было весьма цветущее, что предполагаемое пеи-устройство может погубить их процветание. А если что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения Министерства Алексея предписанных законным мер. Теперь Алексея намерен был требовать, во-первых,